Глава 30. Ничего нового, рассмеялся приглушённо мужчина. Хотят они получить информацию о нас, мы её дадим. Кирилл, только не говори, что опять будем записывать очередной бред. Страдальческим голосом поинтересовался мой. Ага, значит, обладатель приятного баритона. Кирилл, можно запомнить. Почему сразу бред? Нам врать придётся, правдоподобно, чтобы Тимур в эту ахинею поверил. Я вообще удивлён, что тут только один жучок. Я думал, Аля и свой поставит. Она же затеяла свою игру. Уверен, это прилипало не теряет надежды, что ты согласишься на её предложение. Это говорил уже обладатель голоса, при звуке которого хочется встать по стойке смирно. Если у него такой строгий голос, от которого бросает в дрожь то даже страшно представить, каково придётся людям, вспомнив её рассказ, как он её через плечо и в кабинет знакомится уволок. Мне стало её жаль. И я тоже так думал. Возможно, я ей мало времени дал, и она не успела свой поставить. Хотя неважно, главное, что она ушла с глаз долой. Видеть её не могу, не то, что разговаривать. Дорогой, она успела только, блин, А чей я жучок уничтожила? Вдруг этого Тимура? Если да, то я своему медвежью услугу оказала. Вот какого я сунула нос, куда не следует. Я рад, что мы отказались от плана соблазнения Марианы, произнес обладатель бархатного голоса. И я тут же насторожилась. Что там за план по соблазнению второй влюбленной в моего? У меня с моей солнечной девочкой. Сейчас некие трения. А узнай она о том, что я якобы с кем-то встречаюсь, проблем не оберусь. О, как! Соню Солнечной девочкой называют. Оригинально. Кирилл. А я тебе говорил, нечего возле неё круги наворачивать, за шкирку и в койку, произнёс мужчина, у которого манера разговора как у генерала. Я повторно испугалась за Люду, вдруг он её уже того Этот этап мы прошли. Правда, я предпочёл вариант с обользнения. Силовые методы не приемлю. Хотя, если у тебя всё так прекрасно сложилось, перебил его мой. Что ты сейчас при воспоминании о ней скис, как будто лимон целиком проглотил? Ну, уж кто кто, но ты-то должен знать, что переспать это ещё не означает победа. Марат, Сколько лет ты страдал по своей? Если не ошибаюсь, 4 года? Не напоминай. А это время я вспоминаю как страшный сон. У вас наконец мир наступил? И ещё мне интересно, как работается со своей женщиной? Продолжал пытать Кирилл. Да какой мир? С Юлей вечно, как на пороховой бочке. Никогда не знаешь, что от неё ожидать. Не забывай, Я её люблю, но она-то нет. А насчёт работы с ней это просто невыносимо. Что? Вот я всегда говорил, что любовь это зло. Узнает баба, что её любят, и глазом не успеешь моргнуть. Как она, если не на шею сядет, то непременно попытается под каблучником из тебя сделать. Глеб, не говори ерунды. До встречи с Юлей я словно и не жил, а она для меня словно воздух. Если её не будет, то и меня не станет. Марат, мы тебя теряем. Где наш друг, который говорил, что женщин нужно держать в ежовых рукавицах? Кирилл, я говорил женщин, а не любимую. Чувствуешь разницу? Не особо. Мне, конечно, Соня нравится, очень, но вот чтобы стать подкаблучником? Кирилл, любить и подкаблучник Это большая разница. Не путай понятия. Тем более чего вам бояться? Вы же стойкие парни, что с вами могут сделать хрупкие девчонки? С нами-то нет. А вот вы с Артуром поплыли. И ещё умоляю, когда будешь с свадьбой играть, не затевай такую же хрень, как Аверин, а взмолился Глеб, а у меня взыграло любопытство, что придумал Аверин, что его друга так колбасит. Не торопись события. Юля за меня замуж не хочет, произносит мой глухим голосом. Явно ему об этом говорить неприятно. Да почему не хочу-то? Это я раньше не хотела, а сейчас даже очень хочу. И попробуй только на мне не жениться, всё твоей маме расскажу. А когда тебя останавливало женское нет? Никогда, потому что мне нет не говорили. Если ты забыл, как и вам думаете, Я не догадываюсь, почему вы открыли охоту на девчонок. Они вам отказали. Вот и взыграла гордость. Инстинкты взяли верх. Правильно, любимый, так их. Стоп. Я сказала любимый? Да, дела. Шкаф на меня странно действует. Может, это из-за недостатка кислорода такое со мной происходит? Марат, ты не прав. Моя солнечная девочка меня сама спровоцировала. По теперь делает вид, что не заинтересована в нашей связи. А ты откуда знаешь, что ты ей интересен как мужчина? Марат, я, наверное, не мальчик и могу понять. Когда во мне специально инстинкт охотника разжигают. Тем более, ты забыл, что я вчера с ней был близок, и что-то она не отбивалась от меня, а сама с превеликим удовольствием угодила в мои сети. Зато потом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 А вот сейчас он говорил с рычащими нотками. Видать, Соня хорошо его задела. Молодец, подруга. Так с этими самцами нужно. И ты ей это простил? Или как мы с Артуром договор заставил подписать, чтобы она больше не выёживалась и смиренно приняла свою судьбу? Нет. Договор я с ней не подписывал. Пришлось прибегнуть к шантажу. Что вы так на меня смотрите? Да подло Норвать с ней, я не намерен. У меня от неё крышу сносит. Хотите, чтобы я от такого кайфа отказался? Ну уж нет. Такой встречается редко, а у меня впервые. Тем более женщины по большей части сами не знают, что хотят. Вот мы их и направим в нужное русло. Соня тебя направит туда, где тебе место. Кайф он словил, в космос захотел. Гагарин, блин, Подожди, я и всё расскажу. После этого у тебя будет только один адреналин вырабатываться, а нервные клетки безбожно сокращаться. Может, мы их просто не слышим или не слушаем? Удивил меня вопросом Марат. Не ожидала от него. Думала, что сейчас поддержит друзей. Считай, что ты этого не говорил. От тебя это слышать как-то странно. Может, напомнить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 А они нисильно переживать будут. Купим им по машине, денег дадим, по брюкушек и все останутся довольные. И главное, не будет слёз и истерик, которые нервируют. Разве не по этой причине мы стали встречаться строго на договорной основе? Не унимался Кирилл. Согласен с тобой на все 100. Зачем нам влюблённые женщины? Мороки с ними больше.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 Я ей сделал выгодное предложение, она скорбилась. Вот скажите, какого она нос воротит? И хуже её бывшего любовника, старика плешивого? Нет, конечно. Только у меня вопрос. Ты уверен, что она работу не найдёт? Марат, мы с Кириллом жучки установили у них дома на телефонах. Так что все их планы нам известны заранее. И как они нас грязью обливают? Когда разговаривают тоже. Вот это девчонки встряли. Жучки, значит. Плохо, но проблема решаема. Что-то мне подсказывает, и это мой делал. Иначе откуда он узнал, что я сбежать собралась? Зараза. А как ты относишься к тому, что твоя с другим мужчиной живёт, не унимал самой? Отрицательно. Я намереваюсь её переселить на одну из моих квартир, в ту, где я обычно встречался с предыдущими любовницами. Но это только в том случае, если она меня устроит в постели. Кто знает, может мне и одного раза будет достаточно. И о тебе люди расскажут, сноб. Ты посмотри на него, и если она меня устроит в постели, передразнила мысленно его. А сам не боишься, что ты как мужчина её не впечатлишь? А если она откажется, или ее Миша поможет ей найти работу, тут же в лес Кирилл. И если этот парень влезет, то его бизнес у конец. С нашими возможностями это сделать плевое дело. Марат, ты кому все время набираешь так Мура? Поинтересовался Кирилл. Юля не берет трубку и все тут. Не переживай, все с твоей русалкой нормально. Кирилл. Как я могу не переживать, зная, что моя бедовая умудряется то и дело попадать в неприятности? У меня ее к этому просто талант какой-то. То чуть не утонула, то чуть не сгорела, недавно ей чуть голову не проломили. Ах да, и она опять чуть не утонула. А ты говоришь, Марат, не волнуйся. Вот что мы волнуемся. Приятно, что бедовой назвал. Обидно, но с другой стороны. Джигит прав. Я просто притягиваю проблемы. Далеко ходить не нужно. Сейчас сижу в шкафу, а могла чай пить на рабочем месте. Хотя это мелочь, учитывая, что я узнала о прослушках и планах мужчин на моих подруг. Какие же они всё-таки сволочи. Ладно. Кончайте трепаться. Давайте поговорим о деле. Глеб, что нового по моему делу? Узнал, с кем общалась няня? Перед тем, как её устранили. Ты, как всегда, нужные вопросы задаёшь. Короче, я проверил, общались ли раньше наш Крот и Убитая. Выяснилось мало того, они из одного дят дома. Так и знал, что эта мразь в этом замешана. Марат, если бы только это, тут целый змейный клубок. Смотри, наш Крот имеет железное алиби. То есть она не убивала няню, так как в это время находилась в больнице. А что с ней случилось? Оборд делала, но не совсем удачно, осложнение было, но это секретная информация. Для своего мужа у неё воспаление придатков. Какая же Катя дура. Как можно было пойти на такое? Так, стоп. Они её кратом назвали. Что за ерунда? Так вот,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 Недовольно пробурчал мой. Сам знаешь, что скоро. Мы уже почти у цели. Так вот, я просил ребят проверить по камерам наружного видеонаблюдения, где девки последнее время мелькали. Я слушала их, и выпадал осадок. Во что Марат ввязался вместе со своими друзьями? И о каких органах они говорят? Ну, и где эти твари мелькали?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 и решила через неё отомстить, Юлия. То, что Марьяна к тебе не равнодушна, я и раньше подозревал, ведь она не раз к тебе подкатывала. Одни её взгляды в твою сторону чего стоили? Правда, вначале думал, что она из-за брата с тебя глаз не сводит, следит за тобой, но проанализировав, понял. Так смотрят только в одном случае, и это совсем не любовь. Это вдруг мой похожа, одержимость. Только одного не пойму, За что Катерина так ненавидит твою? Меня затрясло от злости, хотела придушить их руками собственна ручно. И в то же время поразилась проницательности Глеба. Ну да, такого обвести вокруг пальца людям будет сложно. Мне ещё не хватало для полного счастья больную на голову бабу. Этим сукам конец. Как только завершится всё, они пожалеют, что родились. мой говорил, чеканя каждое слово. Я чувствовала, он в ярости. По ходу дела, мне грех на душу брать, не придётся. Марат меня опередит. Хотя он мужчина, пусть и защищает свою семью. Блин, а вдруг он их убьёт? И я уже решил, что ты после этой новости рванёшь чинить правосудие или им головы пооткручиваешь. Хохотнул Кирилл. Нет,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 Женщины, готовые навредить ребёнку, не заслуживают сострадания, пусть получают по заслугам. Всё, ребята, на сегодня закругляемся. А то я после этих новостей ещё больше переживать за Юлю стал. Мне как-то сейчас не до разговоров. Ладно, переговорим, когда будем с Артуром хернёй заниматься вечерком. Твою ж, как представлю, что нам придётся воплощать его бредовую идею в жизнь. Так выть хочется. Кирилл, прекращай, он наш друг. А уж если ему хочется этого, пусть. Переживём мы эти 5 минут позора, ответил мой. Я не отказываюсь. Ладно, забыли. Марат, подумай, что с новым приобретением делать, которое мы недавно отжали по наводке Артура. Как что, развивать, а на прибыль построим центр реабилитации для женщин.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 не моими, а нашими. Марат, я забрал, что ты просил, только после твоего звонка так спешил, что оставил в машине. Ты что, озверел, что ли? Взъелся мой. Не переживай, ничего с твоими подарками не случится. Я с шофёром приехал, успокоил Кирилл. Ну а я зависла. Подарки кому? Мне, дочери или родителям? Ладно, пошли. Мне ещё свою искать. Найду ей богу высику. Это были последние слова Марата перед уходом. Я подождала с минуту и осторожно вылезла из шкафа, быстро надела туфли и рванула из кабинета от греха подальше. В приёмной ещё никого не было, и дверь была закрыта. Я быстро открыла её ключом, проверила свой телефон, А там штук 50 пропущенных. Ничего себе. Боже, судя по вызовам, мой зол как чёрт. У меня только один выход использовать старый как мир способ, чтобы защитить себя от его гнева. Накинуться на Марата с обвинениями. Первый